Глава восьмая. Ты главное, не волнуйся, нервно сказала мне бабушка Кошка, когда я уже к двери направилась, чтобы выйти к стражнику. Я проберусь в зал тайком и понаблюдаю, что происходить будет. Вот же неожиданность какая! Что ей надо ведьме этой напоминать о том, что она и сама ведьма, не стало. На имея вопросы старушка ответить тем более не могла. Если уж бабульки древней не в домёк До мне это уж тем более почём знать. Я ни традициям, ни нравам вздешних правителей не знаю. На одно только надеялась, что сбор внеплановый, не по поводу моей персоны. Остальное, наверное, пережить можно. Взъевнула кошки разок неуверенно и попыталась с духом собраться, прежде чем дверь отворить и к стражнику выйти. По коридору мы с конвоиром шли стремительно. Он ради меня шага и не думал сбавлять. А я вот Своё в своем новом пошитом платье путалась ещё с привычки. Шаг у меня короче был и побаливало тело после вчерашнего падения. А тут ещё приходилось почти бежать за ним следом. Не щадил. Видимо, приказ привести невест дико срочный был, ну и очень внезапный. Вот и мчались, как угорелые. В голове жужжал рой вопросов: что будет? Зачем нас собирают? Почему королева, а не принц? Я нервничала сильно. Пусатая сказала, что всё сделала, и проблем со списком участников быть не должно. А вдруг и меня сейчас публично наказать захотят, чтобы другим неповадно было нарушать что-либо. По широким, роскошно украшенным коридорам замка бежали так, что и разглядеть толком ничего не успела, а посмотреть было на что? Я-то прежде лишь на нижнем этаже была. Экскурсии мне не полагалось. Лекарь прописал покой, да и принц занимал всё внимание своей галантностью. Я на своих бывших не жаловалась в этом плане, но не настолько они хороши были. А тут настоящий высокопоставленный аристократ, будущий король, в общем, впечатлил. Пока я принца вспоминала, мы то и дело по коридорам петляли, сворачивали то в один проход, то в другой. Я уже после поворота пятого запыхалась совсем. А ещё забыла, откуда путь начали вообще. Если и отпустят с торжественного приёма, дорогу обратную к покоям сама найти точно не смогу. Не знаю, с чего я взяла, что меня отпустят, но хоть немного себя подбодрить хотелось. Наконец добрались мы со стражей к распахнутым высоким дверям огромного зала. Тупили в него, и стражник скрылся, бросив меня среди остальных претенденток. Помещение было настолько огромным, что прибывшие невесты совсем терялись, и количество их казалось несущественным. Стайка тёмных ведьмочек расстедоточилась по всему мраморно-золотистому залу. Блуждали они меж широких колонн, у зеркал прохаживались, портреты разглядывали, сдруг друга нешибко общались. Видимо, незнакомы были, что не могло не радовать. Мне среди них белой вороной быть не хотелось. особенно если они в этом мире в кружки по интересам собираются или как там это у них называется ковины долго тем не менее по углам нам прятаться друг от друга не пришлось делая вид, что интерьеры осматриваем, а не соперниц в тихушку и с нетерпением виновницу торжества ждём интересно же было зачем она нас собрала за день до открытия отбора её королевское величество девина таргонская Торжественно эхом прокатилось по огромному залу для приёмов. И в помещение, гордо задрав голову, вплав в роскошном платье и с внушительной короной на голове, мать дракона, главная ведьма страны и бывшая соперница моей матери. Не знаю, для чего сотворили такое, но как только она деловито уселась на трон, что был расположен в самом конце зала на возвышении, приглушили освещение. Мы с приглашёнными девицами, как заворожённые, замерли, обернувшись на её величество, затаили дыхание, жадно разглядывая королеву. Наряд её переливался в отблесках факелов, как звёзды на ночном небе, а корона искрилась, как тёмная лава в жерле вулкана. Красивая, гордая, высокомерная и что скрывать, очень эффектная дама. В голове невольно всплыли воспоминания о рассказе Ведьмы-гадалки. И с этой особой тягалось за звание самой-самой моя мама. Если честно, то сейчас в это не верилось. Мама, конечно, была очень хороша, и в этом я пошла в неё, но но с этой, как по мне, мы и близко не стояли. Пока я погрузилась в мысли, примеряя красоту нашего рода к внешности соперницы, раззвучал призыв всем подойти ближе к трону. А слушаться и мысли не возникло. Ясно же, что кричать на всё помещение величия не станет, а её слова должны услышать все. Так и оказалось. Стоило нам встать плотным полукругом у постамента, королева девино опустила на нас свой строгий, чуть пренебрежительный взгляд, и по залу пронеслись холодные как лёд слова. Я собрала вас здесь, дамы, Чтобы провести предварительное испытание на уровне вашей магии, недостаточно сильные сегодня же покинут замок и в основном отборе принимать участие не будут. Утомлённо вздохнула, закатила глаза и скучающе добавила: "Мне не нужны во дворце лишние рты. Недостойных содержать я не намерена". О моего сына найдутся дела и поважнее, чем терять время на каждую из вас. Девиц много, он один, и нужна ему сильнейшая из вас. Остальные отправятся в своясие. По нашей группе прокатилось удивлённое: "Ох!" И я прикусила губу, понимая, что Заветная книга заклинаний ещё никогда не была так далека от меня, как сейчас. Несмотря на наше общее недовольство, ни одна из предполагаемых невест не изъявила желания оспорить подобную несправедливость. Оно и понятно, кто с королевой стаднет прибираться. Потому через миг слуги торопливо выкатили перед нами столик, на котором в подвеске был установлен странный, вроде как хрустальный шар размером с футбольный мяч. Напомнил он мне предмет из сказок нашего мира. У него ещё ведьмы смотрели, чтобы следить за кем-нибудь или будущее разглядеть. А тут по одной подходите к магическому шару и прикладываете ладони, громко произнёс паж, что шарик аккуратно тряпочкой вытер, пылинки и отпечатки стёр. И в сторону от него шагнул. Королева же в этот момент на всё действо с трона наблюдала, скучающая, ни шевелилась, ни эмоций не выражала. Действительно, ей-то какая разница, кто останется, а кто нет? Только посчитает оставшихся, чтобы не дай бог лишний не затесался, и засвидетельствует в какой-нибудь новый билютень достойных дам. Я, пока очередь свою уж дала, нервно, но осторожно косилась на стены и окна зала, так чтобы не сильно заметно было. Пусть хоть к согласию заработаю, плевать я усатую найти желала. Бабулька обещала пробраться на мероприятие и понаблюдать. А мне её совет какой-нибудь или простое утешение очень бы пригодились сейчас. Ведьма, ты тут с Надеждой мысленно пробормотала я, так и не отыскав признаки махнатой морды поблизости. Тут мрачно отозвалась бабуля. Дела наши плохие, Элька. Я так и знала, обречённо подумала я. Говорила же, плохая идея на отбор соваться. Дело не в этом. Идея хорошая была. Не согласилась кошка. А только не предвидела я, что королева пожелает правила обойти и особо одарённых оставить. Но не это меня больше возмущает и беспокоит, продолжила старая, когда я уже собиралась новую красноречивую реплику в наш диалог вставить. Стелит она красиво. Домой вас отправит, как же? Держи карман шире. Я пока сюда добиралась, с кроном связалась, а он со своим главным говорил, а тот, в общем, неважно. Итог в том заключается, что королева непригодных невест домой не отправит, а сжечь собирается. А ты испытание сейчас это вряд ли пройдёшь. Не окрепло. Магические каналы не раскрылись. Рано. Мало времени прошло. Сжечь Нервно воскликнула мысленная я. Так неожиданно для меня это прозвучало, что я дёрнулась с места и наступила на ногу сзади стоящей девицы. "Растяпа", прошипели за моей спиной и толкнули в бок. "Простите", пробормотала я вслух и замерла, вновь к разговору с кошкой возвращаясь. "Делать-то что теперь, бабушка? Я на костёр не подписывалась". Опасности предполагала Но не такого же масштаба, а делать вот что. Начала с серьёзными нотками в голосе инструктировать ведьма. Как только шар проходишь, когда он покажет отрицательный результат, делать ноги нужно. Крон перехватит тебя на выезде из замка, если Что, если она не договорила, потому как моя очередь настала. Впереди стоящая девица прошла к шару, руками к нему прижалась. И в первые же секунды магический предмет на неё отреагировал, замерцал, загудел, а изнутри тёмной дымкой истенки заволокло. "Принято", пробормотал слуга и указал девице в какую кучу ведьм ей встать следует. Молоденькая брюнетка, довольно усмехнувшись, отпархнула от чара и важной походкой отправилась к многочисленным достойным избранницам. Вот и всё. Теперь мой черёд. Я сглотнула. Ноги, как будто приросли к полу от страха перед неизвестностью. "Жевей, давай, очередь задерживаешь", опять прошипела та, которая я на могу чуть раньше наступила и толкнула меня к шару. На ватных конечностях прошла вперёд, потянулась вспотевшими от нервов ладонями к предмету. Даже дышать не решалась. Почти мгновенно пальцы мои, как при магните, к магическому тестеру По поверхности пошла лёгкая вибрация, внутри начали сворачиваться дымчатые завихрения, и внезапно всё прекратилось. Шар потух и стал кристально прозрачен. У, -у, -у, У- прокатился позорный гул за спиной. У меня уши покраснели от стыда. Ещё никогда в жизни такого унижения не испытывала. А тут как ты вообще здесь оказалась? Пренебрежительный тон королевы добил окончательно. Поёжилась и осторожно подняла глаза на сидящую на троне ведьму, и от этого легче не стало. Её большие зелёные глаза, такого же яркого цвета, как и у принца, глядели на меня с подозрительным прищуром. Взгляд, жалящий, убийственный и пренебрежение так отчётливо читалось на белоснежном, идеальном, без единой морщинки лице. Что по телу прокатилась волна ледяного озноба, и волоски на деле дыбом встали. Как вообще посмела явиться к моему сыну, принцу, на отбор? продолжила она угрожающе. Бездарность, вон отсюда, вон! Она гневно ткнула пальцем в сторону выхода и презриливо отвернулась от меня. Сейчас же выставьте её прочь. Какой позор! В миг возле меня стражники появились, быстро подхватили под руки и потащили к выходу из зала. А помнится, не успела, как оказалось, в широком коридоре позорно выставлена из пределы почётного кружка избранных. Даже ни сторонку попросили отойти. Всё-таки выделилась. Не за обман с записью в бюллетень выставили, так за неимение дара волшебного. И мысль мелькнула новая, страшная. Интересно, а меня сразу на костёр потащат или же дадут возможность сбежать? Где там гадалка усатая говорила, крон меня ждать собирался. Он ночью бы, кстати, сейчас пришолся в качестве спасителя.